Глава 18. Значительную часть взрослой жизни Мараси готовилась стать адвокатом, и ее мама надеялась, что дочь когда-нибудь займется политикой. Политические амбиции Мараси забросила еще в юности, а недавно то же самое произошло и с амбициями по части профессии Стряпчева. И у того, и у другого ремесла имелся один важный недостаток – ими занимались исключительно адвокаты и политики. Однако, по иронии судьбы, Мараси сейчас находилась в помещении, полном адвокатов и политиков. А точнее, в личном кабинете губернатора Инейта, где собралась его команда. Добродушно настроенная компания и близко не выглядевшая столь измотанной, как констебли и охранники, которых призвали на службу в середине ночи. Впрочем, сложившийся кризис чиновники обсуждали не жалея сил. Перебивали друг друга, торопясь высказать свое мнение, словно соперничающие за родительское одобрение дети. Стоявшая у окна Мараси, губернатор сказал, что вскоре к ней обратится. Внимательно слушала, делая пометки в блокноте и наблюдала. Конечно, если Кандра затесалась среди этих людей, сомнительно, что удастся опознать ее по словесной оговорке. Но раз уж Марасси велели оставаться на месте и ждать, Это был лучший способ убить время. «Все утихнет», – в очередной раз повторил начальник городского санитарного управления. Много лет назад он стажировался на адвоката по той же программе, что и Марасси. «Интересно, зачем диплом юриста тому, кто занимается городской санитарией?» «Рэп, ты принимаешь все слишком близко к сердцу». «Я принимаю слишком близко к сердцу попытку меня убить?» – переспросил Иннейт. Он стоял одной рукой, опираясь о каминную полку. «Нападение, в результате которого погиб мой давний друг...» От этого в кабинете сразу сделалось тихо, и начальник санитарного управления стушевался и покраснел. Инейт сменил запятнанную кровью рубашку на чистую, однако собравшиеся успели увидеть его еще до этого. Мараси склонялась к мысли, что губернатор нарочно тянул с переодеванием. «Я говорил не о покушении на убийство», – уточнил начальник санитарного управления. «Я имел в виду волнения снаружи. Они утихнут». «Они уже перешли к грабежам», – заметила министр торговли, дама в очках, с которой прибыли два помощника, конспектировавшие заседание. Она даже не предложила им сесть. «Грабежи происходят постоянно», – возразил начальник санитарного управления. «Нашли чем удивить. Зачем лезть в самое пекло, когда достаточно локализировать пожар и подождать, пока сгорит то, что должно сгореть?» «Глупости!» – отрезала министр образования. Полная дама, которая сидела, придвинув ноги поближе к потрескивающему в камине пламени. «Пришло время для решительных действий, милорд-губернатор. Вы должны показать своим противникам, что вас не так уж легко запугать». «Вы ведь знаете, что в последнее время активизировались лекали. Скандал вокруг вашего брата лишь подпитает их амбиции. Помяните мое слово, на следующих выборах они выставят своего кандидата, который попытается вас дискредитировать, опираясь на события этой ночи». «Именно», – подал голос министр по общественным делам. Они могут ли они стоять за покушением на убийство?» Губернатор посмотрел на Марасси. Кажется, впервые с начала совещания он вспомнил о ее присутствии. Иннейд теперь знал про Мелан. Кандра продемонстрировала ему свою истинную природу еще до прихода чиновников. Губернатор отнесся к этому серьезно. Даже совещание начал с того, что объяснил министрам и прочим начальникам, что они имеют дело с кандрой, сбившейся с пути. Однако собравшиеся явно сочли это глупостью. И как заведомо у чиновничего племени, пропустили губернаторский рассказ мимо ушей. Марасив встретила пристальный взгляд Энейта спокойно. Когда-то она мечтала принять участие в подобном совещании, где принимались бы важные решения, составлялись проекты законов и одобрялись политические стратегии. Теперь же обнаружила, что все эти речи вызывают лишь досаду. "Должно быть", сказалось общение с Ваксилиумом и, вероятно, не лучшим образом». «Нет-нет», – запротестовал начальник санитарного управления. «Лекали за этим не стоят. Убийца. Вы с ума сошли, Донтон. Они бы ни за что не позволили застукать себя за участием в чем-то столь вредоносном». «Согласна», – поддержала министр образования. «Это предпринял некто, отчаявшийся в куда большей степени. Повторяю, милорд-губернатор, Решительность, лидерство. Вы спрашивали о военном положении. Ну так вот, по-моему, это минимальная мера, которую вы должны предпринять. Отправьте на улицы армию констеблей, расправьтесь с грабителями, разгоните бунтовщиков. Пусть все видят, что вы защищаете город. Другие тоже поспешили высказать свое мнение, но губернатор неожиданно прервал совещание. Мне надо подумать. Мне надо подумать. Тон его был резким, куда резче, чем Мараси, доводилось слышать раньше. «Все свободны, дайте мне поразмыслить». Выглядел он измученным. Советники притихли и начали один за другим покидать кабинет. Мараси с неохотой двинулась следом. «Мисс Колмс». Окликнул ее, направившийся к своему столу губернатор. «Задержитесь на минуточку». Усевшись за стол, Инейт наклонился и отвернул угол ковра под которым обнаружилась верхняя часть небольшого сейфа. Губернатор рассеянно отпер его ключом из выдвижного ящика, сунул руку внутрь, достал должностную печать и, выпрямившись, начал писать. «Передайте главному констеблю Араделю, что он получит свой приказ о военном положении. На данный момент он единственный главный констебль, который обратился ко мне, и я нахожу это тревожным». «До окончания кризиса, наделяя его исполнительными полномочиями в качестве лорд-констебля, руководителя всех правоохранительных органов в городе, главные констебли других октантов должны будут перед ним отчитываться». «Остальным это не понравится», — подумала Марасси, но смолчала. «Соперничество между полицейскими управлениями октантов официально именовали «дружественным», Но на самом деле, с ее точки зрения, в нем было многовато яда. «А каковы будут инструкции относительно горожан?» Негромко спросила Марасси. «Следует ли констеблем поступить так, как предлагает ваша министр образования?» И Нейт посмотрел на нее, будто оценивая. «Полагаю, в полиции вы новенькая. Вы кузина невесты лорда Ладриана?» «Не знала, что привлекла ваше внимание». «Не вы, он. Это ужасный человек». Под критическим взглядом губернатора Марасси ощутила неловкость. «Эти толпы рано или поздно окажутся здесь, знаете ли», постукивая ручкой по столу, продолжал Иннейт. «Придут и потребуют ответов. Придется мне с ними поговорить, обратить прилив вспять». «Поговорить?» – подумала Марасси. «Как вы уже пытались сделать это раньше?» В той речи не было и намека на сопереживание горожанам с их проблемами. Ржавь. Неужели все это приключилось сегодня днем? Сверившись с богато украшенными настольными часами Иннейта, Мараси обнаружила, что уже почти два. Значит, речь губернатора в строгом смысле слова была вчера. Наверное, не стоило смотреть на время. Увидев, насколько поздний час, Мараси лишь вспомнила о том, как сильно устала. Усталость чем-то походила на разозленного кредитора, который колотит в дверь и рано или поздно придется перестать его игнорировать. «Скажите Раделю, задумчиво проговорил губернатор. «Пусть не останавливает людей, собирающихся возле особняка, но любые грабежи в других частях города он должен пресекать. Пусть они страшатся меча. Разумеется», – Мне понадобится здесь большой отряд констеблей, чтобы удержать толпы в повиновении, но я действительно хочу к ним обратиться. Эта ночь войдет в историю. «Сэр», — начала Марасси, — «я кое-что знаю о психологии толпы, и если пожелаете...» Кто-то снаружи позвал Иннейта, и он поднялся, не дослушав Марасси, сунул ей приказ, скрепленный должностной печатью, и решительным шагом вышел из кабинета, чтобы разобраться с возникшими вопросами. Мараси со вздохом проводила его взглядом. Оставалось лишь надеяться, что Уэйн и Кандра сумеют обеспечить его безопасность. Она бы с радостью увидела, как однажды Инейта посадят в тюрьму, но ей не хотелось, чтобы он умер. Его убийство, помимо всего прочего, сказалось бы ужасным образом на моральном состоянии города. Положив приказ в сумочку рядом с пистолетом, Мараси вышла в коридор и прошмыгнула через зал, где некоторые члены кабинета давали указания своим помощникам или принимали чашки с горячим чаем от губернаторских слуг. В углу, задрав ноги на журнальный столик и вертя в пальцах дорогую ручку из золота и красного дерева, прохлаждался Уэйн. Один Гармония ведал, где он ее украл. К несчастью, бак автомобиля опустел, так что для доставки приказа Ароделю Требовался более заурядный способ передвижения. Мараси разыскала лакея и велела вызвать карету. Однако осунувшийся слуга лишь затряс головой. «Придется подождать несколько минут, мисс, пока я разыщу вам экипаж. Чиновники забронировали половину карет в городе, чтобы те развозили их письма. И вы ведь знаете, какая сегодня ночь». Он многозначительно посмотрел в сторону распахнутой двери. Свет фонарей на крыльце едва проникал сквозь туман. Тот клубился и плясал, но казался каким-то робким. Миниатюрные язычки забирались в вестибюль и почти сразу исчезали, точно пар над плитой. «Я подожду», — сказала Мараси. — «спасибо». Ее ответ как будто порадовал Лакея. Возможно, остальные не проявляли подобного понимания. Лакея кто-то позвал, а Мараси немного постояла в дверном проеме, глядя в туман. Оранжевая дымка над городом означала, что горели огни. И хорошо, если это яркое свечение окажется всего лишь совокупностью фонарей и факелов, а не полыхающими зданиями. Пока Мараси глядела на улицу, ее посетила некая идея, которую было трудно сформулировать. Покачав головой, Мараси вернулась в особняк, собираясь найти Уэйна и спросить, что он думает о недавних событиях. В большой гостиной, рядом с вестибюлем, усталый слуга драил деревянный пол. Оказывается, пятна крови очень тяжело очищать. Вдоль стены лежал аккуратно свернутый ковер, на выброс. До гостиной Мараси так и не дошла. Вместо этого она спустилась по лестнице к тайной комнате. Город на грани взрыва. Такое уже случалось. В убежище губернатора было тихо и пахло мылом. Здесь тоже недавно отмывали кровь. Множество книг и мягкое освещение, которое давали лампы, затененные красно-оранжевыми абажурами, создавали атмосферу спокойного пристанища ученого. Мараси обошла комнату, отметив на одной полке полное собрание слов основания. Книги в кожаных переплетах выглядели нетронутыми. Мараси вытащила первый том. Так и есть, страницы даже не разрезаны. Значит, никто не читал. Давным-давно выживший толкнул город на грани разрушения, а потом перенаправил эту ярость, превратив в восстание, которое покончилось тысячелетним диктаторством. О тех днях знал каждый школьник, но Мараси читала детальные отчеты, в том числе о ночи, когда все достигло критической точки, и поэтому прекрасно понимала, насколько та далекая ночь была похожа на сегодняшнюю. Только вместо выжившего в Аленделе сейчас действовала психопатка-убийца. «Она точно все делает намеренно», – подумала Марасси, шагая по комнате. «Пытается воспроизвести ту ночь, когда пал вседержитель. Народ на грани бунта. Благородные дома грызут друг другу глотки. И вот теперь…» «Теперь речь. Губернатор выступит перед толпой, а толпа почувствует сходство, пусть и не поймет, что именно происходит. Им всем с детства рассказывали о той ночи. Они к нему прислушаются, и он покажется им подобием последнего императора, который выступил с речью давным-давно, в ночь смерти Вседержителя. Последний император пришел к власти благодаря искренним словам, которые произнес тогда. Только вот губернатор Иннейт и рядом не стоял с Эллендом Венчером. Мараси вдруг замерла и попятилась». Она расхаживала вдоль встроенных книжных шкафов, особо не всматриваясь, и все же этого хватило, чтобы заметить нечто странное. У трех томов на длинной полке с нетронутыми фолиантами были в нижней части заметы корешки. Что такого особенного именно в этих трех из семитомного собрания сухих политических трактатов, написанных давным-давно советником богов? Мараси взяла один, пролистала и не нашла ничего интересного. Возможно, губернатор Иннейт недавно что-то изучал. Но почему потрепанными оказались только третий, четвертый и пятый тома? Она взяла другую книгу, открыла, и все сразу встала на свои места. В книге была вырезана дыра, устроен тайник, в котором лежал ключ. Иннейт не читал старые эссе Бриза, губернатор просто забыл, в каком из томов спрятан ключ. Держа находку в руках, Марася оглянулась на стол посреди убежища. «Посмеет ли она?» «Конечно, посмею», – подумала констебль Колмс и быстро пересекла комнату. Аж юбки взметнулись. Ее официальные полномочия плюс озабоченность Раделя по поводу губернатора давали правовые основания для быстрого обыска. Она не хуже других разбиралась в законе. Еще Мараси знала, что закон толкуют городские судьи, большинство из которых были благородного происхождения, а потому не проявляли бы мягкости к тому, кто шпионит за губернатором. Вот почему ее пальцы дрожали, когда она попыталась открыть ящик стола. Ключ не подошел. Помедлив, Марася отогнула ковер, как сделал губернатор у себя в кабинете, доставая печать. И действительно, под ковром оказался сейф. Марася повернула ключ в замке, раздался послушный щелчок. Открыла сейф и окинула быстрым взглядом содержимое. Пистолет, сигары. Марку она не узнала. Стопка банкнот, перевязанная шнурком. Глаза Мараси чуть расширились. Хватит на покупку дома. Однако она продолжила поиски. Связка писем. Их Мараси выложила на стол, ожидая обнаружить детали тайного романа или чего-то в этом духе. Бегло посмотрела, потом вчиталась и рухнула в кресло рядом со столом, прижимая пальцы к губам. Письма и впрямь подробно описывали связь, точнее связи. Это была частная корреспонденция с главами домов по всему городу. Невзирая на изобилие эфоризмов и насказаний, она явно свидетельствовала о коррупции. Похолодев, Мараси одно за другим просматривала письма. Смысл использованных формулировок был расплывчатым. Мы согласны, что будут предоставлены некоторые дополнительные любезности. Или это приемлемые условия, которые соответствуют нашему предыдущему соглашению. Но на каждом письме стояла дата, и в уме Мараси быстро соединила их с заметками, оставшимися в участке. Вот оно, доказательство. Она посмотрела еще несколько писем. Да, они соответствовали ее собственному статистическому анализу. Мараси держала в руках обещание Инейта об оказании политических услуг в обмен на взятки. С учетом обтекаемых формулировок, она, конечно, не застигла губернатора с дымящимся пистолетом, но на его руках точно имелись следы пороха. И даже лучше, чтобы не забыть об особо важных моментах, к большинству писем Инейт оставил пометки. Вот, к примеру, письмо, которое, скорее всего, обеспечивало продвижение Инейтом более высоких тарифов на экспортируемую в Элендель улучшенную сталь в обмен на выгодную сделку по приобретению земли, совершенную одним из его родственников. Еще в одном, относительно новом письме, говорилось о должности судьи. А ведь недавно, когда появилась вакансия, Инейт избрал для нее приспешника Хемандесов. Что-то подобное Мараси подозревала, но испытывала потрясение, когда предмет поисков оказался у нее перед глазами, написанный Черной по белому. Она перебрала стопку: никаких писем от лекалий, главных противников губернатора, ни одного письма от Ваксилиума, что Мараси отметила с облегчением, и даже ни малейшего намека на переписку с Эдварном Ладрианом, дядей Ваксилиума. Под письмами находился Гроссбух, в котором, предположительно, содержались записи о том, кто сколько задолжал Иннейту, а также сведения о состоянии его личных счетов. Однако, просмотрев по диагонали бухгалтерскую книгу, Мараси испытала некоторую досаду. Информации было явно недостаточно, чтобы обрести уверенность. И все же картинка складывалась. «Ржавь! У народа есть полное право бунтовать!» Может, это и был ключевой элемент плана кровопускательницы? Выпихнуть и Нейта на авансцену, а потом подорвать его авторитет, открыв сведения о коррупции, касающейся не только самого губернатора, но и практически всех благородных семейств Эленделя. Предъявив эти письма, Мараси может сыграть твари на руку. От этого замутило. Но если Реплар и Нейты впрямь настолько прогнил, разве не следует его разоблачить и устранить? Решив, что письма должен увидеть капитан Арадель, Мараси поспешно спрятала их в сумочку, затем заперла сейф, положила на прежнее место ключ и кинулась к лестнице. Не хотелось оказаться в подвале, когда Лакей начнет ее искать, чтобы сообщить о прибытии кареты. А ведь и Нейт может заявить, что письма подложила кровопускательница. Уже на верхней ступеньке сообразила Мараси и легко выпутается. Кроме того. Если он заметит их отсутствие, то легко догадается, кто их взял. Тот же самый слуга все еще драил пол и видел, как Мараси спускалась и поднималась. Но ржав и разрушитель, она не могла просто проигнорировать что-то подобное. Летя над городом, Вакс отчетливо видел границы обитания людей. С помощью света они словно отвоевали у тьмы пространство для жизни. Огни, точно корни дерева, пронизывали ночной город. Дядя высадил Вакса далеко от места, где тот хотел бы оказаться. К счастью, аламанту-стрелку нетрудно преодолевать даже огромное расстояние Эленделя. Однако Вакс не сразу свернул к внутренней части города, где находилось обиталище Кандры. Слова дяди все вертелись и вертелись в голове, а с ними и насмешки кровопускательницы. Они атаковали с двух разных направлений, будто кто-то вкалывал булавки в виски. Надо было подумать, побыть в одиночестве. Может, тогда удастся разобраться с тем, что означал весь этот бардак. Вакс приземлился на крышу, с которой открывался вид на раскинувшийся внизу просторный светящийся ковер из огней. Еще два зеленых огонька, два кошачьих глаза следили за ваксилиумом из-за расположенного неподалеку ящика для цветов. Вдоль улицы внизу тянулся ряд пивных. Громких, буйных уже миновало два часа полуночи, а их посетители и не думали успокаиваться. Ржавь! Как же Вакс ненавидел город за то, что здесь никогда нельзя было почувствовать себя по-настоящему одиноким. Даже в уединении особняка тишину портили проезжавшие снаружи кареты. Испугав кота, Вакс снова прыгнул в ночь. Взмыл по высокой дуге, пытаясь забраться как можно дальше, чтобы не слышать доносящиеся из пивных пьяные крики. Поиски уединенного места увели его на восток, к краю города. Приближаясь, он заметил, как из тумана, точно выбеленная спина какого-нибудь древнего монстра, всплывает мост Истбридж. Массивная конструкция, пересекавшая железновратую реку. Разумеется, Вакс восхищался этим громадным клепанным чудом. Столь массивным, что по нему можно было пустить автомобили и проложить железнодорожные рельсы. Однако сейчас, поглощенный туманом, мост здорово походил на скелет. Человечество могло творить и гордиться своими творениями, но гармония одним своим присутствием превращал их в нечто тривиальное. А знал ли он? Вакс приземлился на одну из башен моста, звонко стукнув подошвами ботинок. Мог ли он спасти Лесси? Ответ был простым. Разумеется, гармония знал. Верить в Бога означало принимать, что он или она не спасут от любой напасти. Вакс о подобном и не задумывался. Живя в дикоземье, он свыкся с тем, что иногда надо выживать самому. Помощь приходит не всегда. Такова жизнь. Смирись. До того, как с ним не заговорил гармония. Ржавь. Сейчас Вакс находился здесь лишь из-за того, что Бог сам его об этом попросил. Дело становилось все более личным. Бог не спас Лесси, не предупредил Вакса. И теперь ожидал, что Вакс помчится выполнять его просьбу по первому требованию? «А что бы ты сделал?» Двигаясь вдоль высоченной башенки моста, спросил себя Вакс. «Позволил бы городу сгореть? Позволил бы кровопускательнице убивать? Конечно, нет». Гармония и это знал. Вакс был связан по рукам и ногам. «Ты там?» – спросил Вакс, посылая мысль вовне. «Гармония!» Машинально притронулся к уху и вспомнил, что снял серьгу. По необходимости. Да и тут же порадовался, что ее нет. Не стоит богу заглядывать в его мысли, пока те не очень-то благочестивы. Внизу по мосту еле полз одинокий автомобиль. Машинально наблюдая за ним, Вакс почти физически чувствовал, как пальцы кровопускательницы, словно пронзая череп, проникают внутрь. Она явно забавлялась. Ужасное ощущение, когда знаешь, что и с какой целью она делает, но при этом не может изгнать из головы вопросы, которые она задавала. Дойдя до конца верхней части моста, Вакс приостановился. «Позади, тысячами сияющих огней, блистал город». Однако линии электропередач еще не протянули дальше моста, и здесь, на самой границе Эленделя, огни уступали место тьме сельской территории. Последние несколько фонарей на мосту напоминали маяки у начала просторной черноты моря. Прыгнуть бы туда, избавиться от всей этой ответственности, перестать волноваться из-за сотен тысяч людей, с которыми не знаком, и опять помогать тем немногим, кого знаешь. С тоской подумал Вакс. Свобода! Свобода для него не означала отсутствие ответственности. Вакс не сомневался, что если покинет Элендель, то снова сделается законником. Нет, свобода это возможность придерживаться сути закона, но не буквы. Конечно, Вакс не собирался никуда сбегать, но все же некоторое время просто сидел и смотрел в тьму. Пытался отрешиться от людей и от погруженных во мрак предместей и, наконец, разглядеть за происходящим обычное преступление во всей его бесхитростности, простое, заурядности и примитивности. Ржавь. Он бы все отдал, чтобы променять политиков, интриги и секреты на честного преступника, который вызовет его на улицу. Трус. Его собственная мысль, не вложенная гармонией или кровопускательницей. От этого она еще сильнее походила на удар под дых. Но Вакс знал, это правда. Он тяжело вздохнул и поднялся, мысленно опять взвалив свое бремя на спину. Отвернулся от тьмы и спрыгнул с моста. Вновь оттолкнулся о ломантии, направляясь в ночь. Он пришел сюда ради минуты успокоения, чтобы поразмыслить. Оказалось, что ему не нравилось, куда ведут эти размышления.